Баба то и ведьма, сказал хладнокровно седой казак. "Ох, ж хороши и вы", подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок. "Настоящие толстый кабаны". Старый казак, имя которого было Явтух, а прозвание Кофтун, выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху. А погонщик скотины пустил такой густой смех,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 Вклепался ли он точно в нее, или уже она так его околдовала, только пропал человек. Обабился совсем, сделался черт знает что, пф, непристойно и сказать. — И сказал Дорож. — Как только паночка бывало взглянуть на него, то и повода из рук пускает, разбоя зовет бровкой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 Такие страхи задает, что никакое писание не учитывается. Читай, читай. Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубенько моя душе своей. И хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление. Власть ваша, пан, ей-богу, не в Магату. Читай, читай.